Адамсы повезли нас в Калифорния Отто Корт, автомобильный постоялый двор, он же кемп, в котором жили уже с о вчерашнего дня и, подружившись его хозяином, узнали все с а н д и е г с к и е новости: каков в этом году урожай апельсинов, как обстоят нефтяные дела, увеличился ли приток туристов в Калифорнию и еще много других полезнейших сведений, необходимых каждому вдумчивому путешественнику.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 Что не находилось места еще только для одного, для одного маленького автомобиля благородного мышиного цвета. Черт знает, что такое. Мы заехали в самый конец Сан-Диего, куда не доносился даже городской шум. В омраке слышался лишь гул океана. Мы, наконец, припарковались и пошли в ресторан. До него было полчаса пути пешком. Вот какие иногда бывают казусы в стране, где двадцать пять миллионов автомобилей.